251. Апрель 19. -е. Нетрудно представить себе, чем наполнена окружающая атмосфера психически. Чувства и мысли человеческие выливаются в пространство и удушьями своими ужасающе действуют на самих же отравителей. Действует особенно тяжко на чутки организма. Самозащита облегчает положение, Но полностью изолировать себя от этих едоносных воздействий невозможно, ведь отравлен воздух, которым приходится дышать. Скопищи людские особенно опасные теми наслоениями, которые вокруг них создаются недисциплинированным и темным мышлением. Чем чувствительнее организм, тем сильнее желание бежать из отравленной атмосферы. Круг безысходности является стыковым, поскольку это касается внешних условий обстановки. Внутренней безысходности нет, так как общение с иерархией разрушает ее. Дух нельзя заключить в безвыходное положение, мысль прободает любые преграды. Но кармическую неизбежность плотных условий все же приходится претерпевать, но всему свое время и срок.